Глава вторая Когда Эдгар вышел из министерства, Пэл Мэл тонуло в густом тумане. Он пошел за двумя мальчиками-факельщиками сквозь пелену настолько непроницаемую, что от детских фигур, плотно закутанных в отрепья, в двух шагах не оставалось видно ничего, кроме рук, держащих пляшущие огоньки. «Хотите кэп, сэр?» — спросил один из мальчишек. «Да, до Фицерой сквер, пожалуйста». — ответил Эдгар, но тут же передумал. — Нет, лучше проводить меня на набережную. Они пробрались через толпу, миновали строгие, отделанные под мрамор галереи Уайт-Холла и снова вышли на тротуар, перегороженный стоящими экипажами с людьми в черных смокингах и цилиндрах. То там, то здесь слышалась аристократическая речь и вился дымок дорогих сигар. — Сегодня обед в одном из клубов, сэр сообщил мальчик, и Эдгар кивнул. За высокими окнами окружающих зданий были видны стены, сплошь увешанные живописными полотнами, сияли роскошные люстры. Эдгар бывал в некоторых клубах. Три года назад настраивал «Плейель» в клубе «Будлс», а еще «Эрар» в «Бруксе» — замечательный инструмент с инкрустацией производства парижской мастерской. Они обошли группу хорошо одетых мужчин и женщин разрумянившихся от холодного воздуха и выпитого бренди. Мужчины посмеивались в темные усы, а женщины, затянутые в тесные корсеты из китового уса, приподнимали юбки, переступая через лужи и лошадиный навоз. На другой стороне улицы ждал свободный экипаж, пожилой индус в тюрбане уже открыл дверцу. Эдгар обернулся. «Может быть, он видит, что мне предстоит», — подумал Эдгар, и не без труда подавил желание заговорить с индусом. Толпа мужчин и женщин, окружавшая его, расступилась, и Эдгар замешкался, потеряв из виду факелы мальчишек. «Смотри, куда идешь, дружище!» — прорычал один из мужчин, а какая-то женщина проговорила. «Ах, эти пьяницы!» — в толпе послышался хохот, и Эдгар увидел, как блеснули глаза старика-индуса, которому лишь скромность помешала присоединиться к веселью своих пассажиров. Мальчики ждали у низкой стены, протянувшейся вдоль набережной. — Куда теперь, сэр? — Все в порядке, спасибо. Он бросил им монетку. Оба мальчика кинулись за ней, а монета, проскакав по дорожным выбоинам, скатилась в сточную решетку. Мальчишки упали на колени. — Эй, подержи-ка факелы! — Нет, сам держи! «Это я заговорил с ним!» Смутившись, Эдгар выудил из кармана еще две монеты. «Вот, извините, возьмите, пожалуйста». Он пошел прочь, мальчишки остались припираться над решеткой. Вскоре они и пропали из виду, лишь свет их факелов еще сквозил в тумане. Эдгар остановился и посмотрел на Темзу. Снизу от воды доносился какой-то шум. «Наверное, лодочники», — решил он и на минуту задумался, куда они направляются или откуда прибыли. Потом подумал о другой реке, далекой, даже название, которое было новым для него, и звучало странно, будто второй слог пытался спрятаться между первым и последним — Салуин. Шепотом он проговорил это слово и тут же, смутившись, оглянулся, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. Он прислушивался к людским голосам и плеску волн, доносившимся снизу. Над рекой туман был не таким густым, луны не было, и лишь благодаря неверному свету фонарей на баржах он мог видеть размытые очертания берега и громоздких тяжеловесных строений, обступивших реку. «Как звери вокруг источника», — подумал он, и сравнение понравилось ему, — «надо рассказать Катерине». Потом он спохватился. Я задержался. Он зашагал по набережной мимо кучки бродяг, троих мужчин, жмущихся к маленькому костерку. Они наблюдали за ним, пока он проходил мимо, и он неловко кивнул им. Один из них поднял глаза и улыбнулся, обнажив обломки зубов. — Добрый день, каптан! — прохрипел бродяга с характерным выговором к окне. Два других оборванца промолчали и отвернулись к огню. Он перешел дорогу и повернул прочь от реки, продрался сквозь людское сборище у митрополя, прошел по Нортумберленд-авеню до Трафальгарской площади, где люди толкались вокруг экипажей и омнибусов, а полисмены тщетно пытались разогнать толпу. Там свистели кнуты, всхрапывали лошади, а рекламные плакаты заманивали. Корсеты с Ван Билла для фигуры третьего типа. Сигарь де Джой. Всего одна сигарета даст вам моментальное облегчение при самых жестоких приступах астмы, кашля, бронхита и затрудненном дыхании. Хопп Биттерс. Самый лучший подарок к Рождеству — качественные часы Робинсона. У ярко освещенных фонтанов, окружавших колонну Нельсона, он остановился посмотреть на шарманщика-итальянца с визжащей обезьянкой в треуголке, которая скакала вокруг шарманки, размахивая лапками, пока хозяин крутил ручку. Вокруг собралась кучка аплодирующих ребятишек, факельщиков и трубачистов сборщиков тряпья и детей-разносчиков. Появился полисмен, засвистела дубинка. — Ну-ка, по домам! Живо! И уберите отсюда это грязное животное! «Музицируй в Ламбете, а здесь место для порядочных людей!» Вся компания, огрызаясь, медленно потянулась прочь. Эдгар обернулся. Еще одна обезьяна, огромная и ухмыляющаяся, причесывалась перед зеркалом в драгоценной оправе. «Обезьяна! Мыло фабрики Брукса, недостающее звено в чистоте вашего дома!» Мимо проплыл борт омнибуса, с очередным рекламным щитом. Мальчишка-кондуктор зазывал пассажиров. «Фицройсквер! С ветерком до Фицройсквер!» «Там мой дом», — подумал Эдгар Дрейк и пропустил омнибус. Он ушел с площади и начал пробираться среди темневших в тумане лотков уличных торговцев и экипажей, направляясь по Кокспур-стрит, плевающийся в гудящий сенной рынок. Втянув ладони в рукава он ругал себя за то что не сел в омнибус в конце улицы он свернул в проулок где дома лепились друг к дружке теснее а стены стали темнее он шел толком не зная где находится но стараясь не потерять направление мимо стен темных кирпичных и блеклых покрытых выцветшей краской иногда навстречу попадался одинокий прохожий торопившийся домой шел мимо теней отражений и отблесков света в мелких лужицах дождевой воды, скопившейся между булыжниками мостовой, мимо мансард под плачущими крышами и редких фонарей, покосившихся и мигающих, отбрасывающих на дорогу огромные пугающие тени, оплетавшие их паутины. Он шел, и сумрак все сгущался, а улицы сужались, и сам он тоже съежился от холода, и от того, что дома вокруг словно скукожились. Переулки вывели его на освещенную Оксфорд-стрит, где ему было все знакомо. Он миновал Оксфордский концертный зал и повернул на Ньюман, потом на Кливленд, потом на Хауленд-стрит, один квартал, второй, теперь направо, на улочку помельче, такую коротенькую, что ее забыли отметить на последней карте Лондона к великому огорчению жителей. Номер 14 по Франклин Мьюз был четвертым в ряду. Кирпичный дом, ничем не отличавшийся от дома мистера Лилли Пенни, продавца цветов, который жил в номере 12, и мистера Беннет Эдвардса, обойщика из номера 16. Каждые два дома имели смежную стену и все общий кирпичный фасад. Вход находился на уровне тротуара. За железной калиткой короткая дорожка вела от улицы к входной двери. Несколько железных ступенек спускались в подвал, где Эдгар разместил свою мастерскую. С ограды и подоконников свисали цветочные горшки. В некоторых росли поблекшие хризантемы, продолжавшие цвести даже в осенние холода. Другие горшки были пусты. Их до половины заполняла земля, на которой поблескивала роса отражавшая свет фонаря возле двери. «Наверное, Катерина специально оставила его гореть», — подумал он. Он возился у дверей с ключами, уже намеренно оттягивая момент возвращения, обернулся и посмотрел на улицу. Там была темнота. Разговор в военном министерстве казался далеким, как сон, и на краткий миг он подумал, что, может быть, все это действительно рассеется, точно сон что не стоит ничего говорить катерине только не сейчас поскольку он сам не уверен в реальности случившегося он ощутил как голова непроизвольно склонилась в очередном кивке кивок вот и все что я принес с этой встречи он открыл дверь и увидел что катерина ждет его в гостиной читает газету в мягком свете одинокой лампы в комнате было прохладно и она накинула на плечи толстую узорчатую шаль из белой шерсти. Он осторожно закрыл дверь, остановился и повесил шляпу и сюртук на вешалку, не говоря ни слова. — Нет надобности возвещать о своем позднем приходе фанфарами, — подумал он. — Лучше зайду потихоньку. Может, мне удастся убедить ее, что я уже какое-то время здесь. Хотя он знал, что не удастся, точно так же, как знал, что она уже не читает. На противоположном конце комнаты Катерина продолжала смотреть в газету, которую держала в руках. Это были иллюстрированные лондонские новости. И потом она расскажет ему, что читала статью «Прием в Метрополе», где описывалось звучание нового рояля, но не была указана ни его марка, ни уж тем более имя настройщика. Еще с минуту она продолжала перелистывать страницы. Катерина молчала. Это была женщина безупречной выдержки, и она знала, что нет лучшего способа укорить запоздавшего мужа. Многие из ее подруг считали иначе. «Ты слишком снисходительна к нему», — частенько говорили они ей, но она лишь пожимала плечами. «Если от него будет пахнуть джинном или дешевыми духами, вот тогда я на него рассержусь». Эдгар возвращается поздно, потому что либо слишком увлекся работой, либо заблудился по пути домой от нового заказчика. «Добрый вечер, Катерина», — сказал Эдгар. «Добрый вечер, Эдгар. Ты опоздал почти на два часа. Это был привычный ритуал. Невинные извинения, дежурные объяснения. Я все понимаю, милая, драгоценнейшая моя. Прости, мне нужно было нынче закончить со всеми струнами» чтобы завтра я смог подстроить их. Или. Это был срочный заказ. Или. Мне заплатили сверхурочные. Или. И я немного заблудился. Дом в районе Вестминстера, и я сел не в тот трамвай. Или. Мне просто захотелось поиграть. Это редчайшая модель Эрара 1835 года. Владелец мистер Винченто, итальянский тенор. Или. «Владелица, леди невил у нее уникальный инструмент 1827 года. Мне так хотелось бы, чтобы ты могла быть там и тоже поиграть на нем». Если он и лгал, то просто заменяя одно извинение на другое. Что это был срочный заказ, хотя на самом деле он остановился послушать уличных музыкантов. Что он сел не в тот трамвай, хотя на самом деле... Он задержался допоздна, чтобы поиграть на рояле итальянского тенора. «Я все понимаю. Прости меня, пожалуйста. Я действительно завозился у миссис Фаррелл». Этого было достаточно. Он увидел, как она закрыла новости и пересек комнату, чтобы сесть рядом с женой, но сердце у него продолжало лихорадочно стучать. Она заметила, что что-то не так. Он попытался поцеловать ее, но она отстранилась, стараясь скрыть улыбку. «Эдгар, ты опоздал. Я пережарила мясо. Прекрати сейчас же. Не думай, что можно заставлять меня столько ждать, а потом подлизываться». Она отвернулась от него, а он обвил ее руками за талию. «Я думала, ты уже закончил этот заказ», — добавила она. «Нет». «Инструмент на редкость в плачевном состоянии, а миссис Фаррелл требует, чтобы я настроил его до концертного качества», последние слова он произнес высоким голосом, передразнивая почтенную даму. Катерина рассмеялась, и он чмокнул ее в шею. «Она говорит, что ее крошка Роланд станет вторым Моцартом. Знаю». Она снова повторила мне это сегодня и даже заставила слушать, как этот шельмец играет. Катерина повернулась к мужу. «Бедный ты мой! Я не могу долго на тебя сердиться!» Эдгар улыбнулся, слегка расслабившись. Он наблюдал, как она пытается изобразить шутливую суровость. «Она все еще хороша», — подумал он. Золотые локоны, покорившие его при первой встрече, Немного поблекли, но она до сих пор носила их распущенными, и в солнечном свете они и теперь казались того же оттенка, что и в молодости. Они познакомились, когда он только начинал самостоятельную карьеру и получил заказ на настройку Броадвуда, принадлежавшего ее семье. Инструмент не произвел на него впечатления. Некоторые детали в нем были заменены совсем дешевыми, Зато произвели нежные ручки, что играли на нем, и плавные линии фигуры девушки, что присаживалась рядом с ним за клавиатуру, ощущение близости, которое продолжало волновать его даже сейчас. Он потянулся, чтобы снова поцеловать ее. — Прекрати, — хихикнула она, — не сейчас. И побереги диван, это новый Дамаск. Эдгар облокотился на спинку. Она в хорошем настроении, — подумал он, — может быть, стоит рассказать ей сразу же. Я получил новый заказ. Тебе стоит прочитать этот репортаж, — сказала Катерина, поправив платье и потянувшись за новостями. Эрар 1840 года, судя по всему, в жутком состоянии. Мне обещали прекрасный гонорар. Замечательно. Она встала и направилась к обеденному столу. Катерина не стала допытываться, никому принадлежит инструмент, ни где он находится. Она нечасто спрашивала об этом, потому что ответом всегда было «старая миссис такая-то, такая-то, живет на такой-то, такой-то улице в Лондоне». Эдгар был рад, что она не спросила. Остальное последует скоро. Он был терпелив и не имел привычки давить на судьбу. Привычки, которые, как он прекрасно знал, не приводят ни к чему, кроме перетянутых струн и женского гнева. К тому же он только что взглянул на иллюстрированные лондонские новости, в которых ниже репортажа о приеме в Метрополе поместили материал о зверствах докаитов, написанный офицером третьего гурканского полка. В коротенькой заметке описывалась стычка с бандитами, захватившими дружественное селение. Обычное дело для колоний, и он не обратил бы на нее внимания, если бы не шапка, бирманские эскизы. Колонка была ему знакома, она выходила почти каждую неделю, но никогда особо не интересовала его. До сегодняшнего дня. Он выдрал лист из газеты и засунул его под стопку журналов на маленьком столике. «Ей не нужно видеть это». Из столовой доносилось звякание серебряных приборов и запах вареной картошки. На следующее утро Эдгар сидел за маленьким столиком, накрытым на двоих, пока Катерина готовила чай и тосты и доставала банки с маслом и джемом. Он молчал, а она, перемещаясь по кухне, заполняла тишину болтовнёй о бесконечном осеннем дожде, о политике, о новостях. «Эдгар, ты слышал про вчерашнее происшествие с Омнибусом? Про прием в честь немецкого барона? Про молодую мать из Истенда, которую арестовали за убийство собственных детей?» «Нет», — ответил Эдгар. «Он был рассеян. Мысли его блуждали где-то далеко». «Нет, расскажи». «Ужасно, просто ужасно. Ее муж, угольщик, кажется, нашел детей» двух мальчиков и девочку скорчившихся вместе в кроватке мертвых и позвал констебля и они арестовали жену несчастная женщина несчастный муж он не мог поверить в то что она это сделала только представь потерять сразу жену и детей а она сказала что просто дала им патентованное лекарство чтобы они лучше спали я считаю что они должны были арестовать производителяли лекарства я верю что она невиновна а ты «Конечно, милая!» — поднеся чашку к губам, он подул на чай. «Ты меня не слушаешь!» — сказала Катерина. «Почему? Конечно, слушаю. Это действительно ужасно!» Он и в самом деле слушал, представил троих детишек, бледных, похожих на новорожденных слепых мышат. «Увы, я знаю, что мне нельзя читать такие истории!» — сказала Катерина. «Они очень меня расстраивают!» Давай поговорим о чем-нибудь другом. Ты сегодня закончишь работу у фаррелов Нет, я думаю, что пойду к ним позже, на неделе. Сегодня в десять меня ждут в Мэйфэре, в доме члена парламента. Броатвудовский рояль. Я пока не знаю, в чем там дело. А до этого мне надо кое-что закончить в мастерской. Постарайся сегодня вернуться вовремя. Ты же знаешь, как я ненавижу ждать. Знаю. Он перегнулся через столик и взял ее руку. Слишком порывисто, подумала она, но решила не придавать этому значения. Их прислуга, молоденькая девушка из Уайтчеппела, уехала домой, чтобы ухаживать за матерью, больной чахоткой, поэтому Катерина после завтрака сама пошла наверх, чтобы прибраться в спальне. Обычно она проводила день дома, хлопача по хозяйству, отвечая на звонки клиентов Эдгара, ведя учет заказов и планируя их общие визиты и прочие контакты с обществом, словом, занимаясь всем тем, что ее муж, которому всегда было проще общаться с музыкальными инструментами, чем с людьми, с радостью согласился переложить на ее плечи. Детей у них не было, хотя когда-то они мечтали о них, однако их брак до сих пор держался на любви, что порой удивляло даже Катерину, когда она смотрела на мужа с отсутствующим видом бродящего по дому. Первое время примечательное отсутствие детей, как это звучало в устах матери Катерины, печалило их обоих, но постепенно они привыкли, и Катерина нередко задумывалась, стали бы они еще ближе друг к другу, если бы появился ребенок. И вообще, как иногда сознавалась она подругам, Может, оно и к лучшему. Эдгара вполне достаточно, чтобы удовлетворить ее потребность заботиться о ком-то. После того, как Катерина ушла, Эдгар допил чай и спустился по крутым ступенькам в свою подвальную мастерскую. Он редко работал дома. Транспортировка по лондонским улицам может нанести инструменту непоправимый вред и гораздо проще приехать на место со всем необходимым. Мастерская служила ему преимущественно для реализации собственных замыслов. Несколько раз ему действительно приходилось доставлять фортепиано к себе, и тогда его спускали на веревках в узкое пространство между улицей и домом. Сама мастерская представляла собой маленькое помещение, загроможденное пыльными фортепианными остовами, рабочими инструментами, которые свисали со стен и потолка, словно куски туш в лавке мясника, прикрепленными к стенам выцветшими схемами устройства фортепиано различных фирм и портретами пианистов. Тусклый свет проникал сюда через крохотное оконце, прилепившееся под самым потолком. Сломанные клавиши выстроились на полках, точно ряды зубных протезов. Катерина как-то назвала его мастерскую «кладбищем слонов», и он поинтересовался, что навело ее на эту мысль огромные грудные клетки выпотрошенных роялей или рулоны войлока, похожие на снятые шкуры. А она ответила, — Ты слишком поэтичен, я имела в виду всего лишь всю эту слоновую кость. Спустившись по ступенькам, он едва не упал, споткнувшись о сломанный механизм, прислоненный к стене. Помимо трудностей с транспортировкой фортепиано, была еще одна причина — по которой он не водил заказчиков в свою мастерскую. Тех, кто привык видеть инструменты сияющими полировкой в изящных гостиных вид их обнаженных внутренностей и осознание того, что небесные звуки рождаются из чего-то настолько механического, пугал и расстраивал. Эдгар пробрался к маленькому письменному столу и зажег лампу. Накануне вечером... Он спрятал пакет, полученный в военном министерстве под стопкой старых печатных руководств по настройке. Он открыл конверт. В нем находились копия письма, которое он получил от полковника Фицджеральда, карта и контракт, где прописывались его обязанности. Помимо этих бумаг, в конверте были печатные справочные материалы, которыми его снабдили по настоянию доктора Кэрролла с заголовками, жирными прописными буквами «Общая история Бирмы» с подробным изложением истории англо-берманских войн и британских завоеваний». Эдгар сел и начал читать. История в общих чертах была ему известна. Он знал об англо-берманских войнах, конфликтах, примечательных своей быстротечностью, и значительными территориями, которых лишались бирманские короли после каждой победы войск Ее Величества. После Первой войны – прибрежные области Аракан и Тенассерим, после Второй – Рангун и Нижняя Бирма, после третьей Верхняя Бирма и Шанские княжества. О первых двух войнах, которые завершились между 1826 и 1835 годами, он узнал еще в школе, а второй подробно писали газеты в прошлом году. Об окончательном захвате территорий было объявлено только в январе, но если не считать самых общих сведений, большая часть подробностей оказалась для него неизвестной. Что предлогом Второй войны послужило похищение двух капитанов британских морских судов, что на развязывание третьей, отчасти повлияла напряженность, возникшая после того, как британские посланники, получившие аудиенцию у берманского короля, отказались разуться при входе в помещение. Там были и другие разделы, в том числе об истории королевских династий, запутанная генеалогия, которую делала уж совсем неудобоваримой наличие многочисленных жен, из нее становилось понятно, что убивать всех родственников, способных предъявить права на трон, самое обычное дело. Он запутался в новых словах, именах со странными сочетаниями букв, которые он не мог произнести, и сосредоточился в основном на истории последнего короля, Тибо. Его свергли, и он бежал в Индию после того, как британские войска захватили Мандалай. Это был, согласно военным отчетам, слабовольный и неудачливый правитель, которым помыкали жена и теща, и время его царствования ознаменовалось разгулом беззакония в отдаленных районах, подтверждением чему служили участившиеся атаки вооруженных банд докаитов, разбойников. Название это стало известно Эдгару из статьи, которую он выдрал из иллюстрированных лондонских новостей. Он услышал наверху шаги Катерины и прекратил чтение, готовый засунуть бумаги обратно в конверт. Шаги остановились у лестницы. «Эдгар, уже почти десять!» — крикнула она. «Правда! Мне пора!» Он погасил лампу и сложил бумаги в конверт, удивляясь собственной осторожности. Катерина поджидала его наверху лестницы, с сюртуком и чемоданчиком с инструментами. «Обещаю, что сегодня приду вовремя», — сказал он, ныряя в рукава. Эдгар поцеловал ее в щеку и вышел на холод. Остаток утра он провел за настройкой Броадвуда, принадлежавшего члену парламента, который в соседней комнате громогласно вещал о возведении нового приюта для душевнобольных, «Благородного происхождения!» Эдгар быстро закончил работу. Он мог бы потратить больше времени на тонкую настройку, но у него сложилось впечатление, что инструментом редко пользуются. К тому же в гостиной, где стоял рояль, была плохая акустика, а политическая позиция депутата показалась Эдгару отвратительной. Он ушел оттуда вскоре после полудня. Улицы были запружены народом, В небе висели низкие облака, угрожавшие пролиться дождем. Не без помощи локтей он расчистил себе путь сквозь толпу и перешел на другую сторону улицы, но там наткнулся на группу рабочих, которые кирками взламывали мостовую, перекрыв движение. в Среди ожидающих возможности проехать экипажей шныряли продавцы газет и всякой мелочи, громко выкрикивая заголовки новостей и рекламируя товар. Двое мальчишек перебрасывались мечом над головами людей, мгновенно прячась, если мяч попадал в экипаж. Начал накрапывать дождик. Обогнув рабочих, Эдгар несколько минут шагал, высматривая омнибус, но тут морость превратилась в настоящий дождь. Он укрылся под козырьком какого-то трактира, название которого было вытравлено на матовом дверном стекле. За большими окнами маячили спины джентльменов в костюмах, и пудренных женщин, их силуэты расплывались в потеках влаги, покрывавшей стекло. Эдгар поддернул повыше воротник и перевел взгляд на заливаемую дождем улицу. Пара возниц, оставив свои двуколки на другой стороне, бегом устремились в его направлении, натянув куртки на головы. Он отступил, чтобы дать им пройти. Когда они входили... Из открытой двери пахнуло тяжелой смесью духов, пота и разлитого джина. Он услышал пьяное пение. Дверь захлопнулась. Эдгар остался на месте, разглядывая улицу и размышляя о материалах военного министерства. В школе он не проявлял особого интереса к истории или политике, предпочитая изящное искусство и, конечно, музыку если у него и имелись какие-то политические взгляды, то уж ближе к позиции Гладстона и либеральной партии, поддерживающих правящую династию, хотя это мало походило на убеждения, родившиеся в результате серьезных раздумий. Его недоверие к военным было скорее инстинктивным, ему претила самонадеянность, с которой они отправлялись в колонии и возвращались обратно. Кроме того, Его возмущало активно насаждаемое и поддерживая многими изображение людей Востока как ленивых бездельников. «Чтобы понять, что это неправда», — говорил он Катерине, «достаточно взглянуть на историю фортепиана. Переложение на язык математики, равномерно темперированного строя, занимало умы выдающихся мыслителей от Галилео Галилея до преподобного Марина Мерсенна» автора классического труда «Армонии универсель». Однако, как знал Эдгар, точные формулы впервые представил публике китайский принц по имени Цай Ю. Поразительный факт, поскольку, исходя из того, что Эдгар знал о восточной музыке, о музыке Китая, лишенной явно выраженных гармоний, она технически не нуждалась в темперации. Само собой, он редко заговаривал об этом в обществе. Он не любил споров, и его опыт подсказывал, что мало кто способен оценить техническую красоту такого новшества. Дождь немного стих, и Эдгар покинул свое убежище под дверным козырьком. Вскоре он вышел на улицу пошире, по которой двигались омнибусы и кэбы. Еще рано, — подумал он, — Катерина обрадуется. Он влез в омнибус, втиснувшись между дородным господином в плотном пальто и молодой женщиной с землистым лицом, беспрестанно кашлявшей. Омнибус, раскачиваясь, покатил вперед. Эдгар поискал взглядом окно, но салон был битком, и он не мог видеть улиц, по которым ехал. Этот момент останется с ним навсегда. Он дома. Он открывает дверь, а она сидит на диване, в углу, на краешке полукруглого покрывала из Дамаска, наброшенного на подушки Почти так же, как вчера, только лампа не горит, ее фитиль почернел, пора его подрезать, но прислуга Уайт-Чеппеле. Окно, задернутое занавеской из прозрачных ноттингемских кружев, Единственный источник света, в котором танцуют легкие пылинки. Она сидит и смотрит в окно. Она наверняка заметила его фигуру, когда он проходил по улице. В руках у нее платок, она торопливо вытирает щеки. Эдгару видны смазанные платком дорожки слез. По столику красного дерева разбросаны бумаги, Тут же открытый коричневый пакет, еще хранящий форму стопки бумаг, которые были в нем, еще с перевязывающей его бечевкой, аккуратно развернутый с одного конца, как будто его содержимое проверяли тайком. Или хотели проверить, потому что раскиданные бумаги говорят о чем угодно, только не о действии, совершенном в тайне, точно так же, как слезы и опухшие глаза. Ни один из них не пошевелился и не произнес ни слова. Он продолжал держать в руке сюртук, она сидела на краешке дивана, ее пальцы нервно теребили платок. Он сразу же понял, почему она плачет, он понял, что она знает, а даже если и нет, то должна узнать, ему пора, наконец, рассказать ей все новости. Вероятно, нужно было сделать это вчера вечером, Он должен был подумать о том, что они могут прийти к нему домой. Теперь он вспомнил, что прежде чем он покинул военное министерство, полковник даже сказал ему об этом. Не будь он настолько поглощен попытками осознать истинное значение своего решения, он бы не забыл об этом. Ему стоило спланировать все. Надо было донести до нее новости более деликатно. У Эдгара было настолько мало секретов, что те, которые появлялись, воспринимались как ложь. Дрожащими руками он повесил сюртук на вешалку, обернулся. «Катерина — Катерина, — сказал он. — Что случилось, — хотел он спросить. Стандартный вопрос, но сейчас ему был известен ответ. Он смотрел на нее. Оставались вопросы, ответов на которые он не знал кто принес бумаги, когда они приходили, что они сказали. Ты сердишься? Ты плакала, — сказал он. Она молчала, только начала тихонько всхлипывать. Ее волосы рассыпались по плечам. Он не двигался, не знал, должен ли подойти к ней. Все было совсем не так, как всегда. Сейчас не время для объятий. «Катерина, я собирался сказать тебе. Я пытался вчера вечером. Я просто не думал, что все произойдет так быстро». Он пересек комнату, скользнул между столиком и диваном и сел рядом с ней. «Милая». Он коснулся ее руки легонько, желая, чтобы она повернулась и посмотрела на него. «Катерина, милая, я собирался сказать тебе. Пожалуйста, посмотри на меня». И она медленно повернулась и взглянула на него. Ее глаза покраснели, она долго плакала. Он ждал, что она скажет. Он не знал, насколько много ей известно. «Что случилось?» Она не отвечала. «Пожалуйста, Катерина». «Эдгар, ты сам знаешь, что случилось?» «Я знаю, но в то же время я не знаю» кто это принес это важно катерина милая не сердись на меня я хотел рассказать тебе все пожалуйста катерина эдгар я не сержусь на тебя сказала она он полез в карман и достал носовой платок посмотри на меня он коснулся платком ее щеки я была рассержена сегодня утром когда он пришел кто Военный, из военного министерства. Он пришел и спросил тебя, и принес вот это, жест в сторону бумаг. И что он сказал? Почти ничего, только что эти бумаги нужны тебе, чтобы подготовиться, что я должна гордиться, что ты делаешь нечто очень важное, и когда он говорил это, я все еще не понимала, о чем он. Что вы имеете в виду? Он сказал только, «Миссис Дрейк, да будет вам известно, ваш муж — отважный человек». И мне пришлось спросить его, почему. Эдгар, я чувствовала себя дурой. Мой вопрос, видимо, его удивил. Он рассмеялся и сказал лишь, что Бирма очень далеко. Я чуть не спросила, что это значит. Я чуть не сказала ему, что он перепутал дом, перепутал мужа. Но я только поблагодарила его и он ушел и ты это прочитала немного совсем немного достаточно она молчала когда он приходил утром я понимаю что не должна читать твою корреспонденцию я оставила пакет на столе это же не мое я пошла наверх и пыталась закончить вышивку на нашем покрывале для кровати но я была так рассеяна что иколола себе все пальцы Я думала о том, что он сказал, и я спустилась вниз. Я сидела тут почти час, раздумывала, могу ли я вскрыть это. Говорила себе, что все это чепуха, но я знала, что это не так, и я думала об этом вчера вечером. Вчера вечером? Вчера вечером ты был не таким, как всегда. Ты поняла. Не тогда, но сегодня утром я поняла. Мне кажется, ты все слишком хорошо поняла. Он взял ее за руки. Они долго сидели рядом, их колени касались друг друга. Он держал ее руки в своих. Она опять сказала, — Я не сержусь. Ты имеешь право сердиться. Я была сердита. Гнев приходит и уходит. Я просто хотела бы, чтобы ты рассказал мне. Мне нет никакого дела до Бирмы. Нет, это неправда. Мне есть дело до Бирмы. Я просто... — Я не понимала, почему ты не рассказал мне. Может быть, ты думал, что я буду отговаривать тебя. Это больнее всего. Я горжусь тобой, Эдгар. Слова повисли в воздухе между ними. Он отпустил ее руки, и она снова расплакалась. Потом вытерла глаза. — Только посмотри на меня. Веду себя, как маленькая девочка. — Я еще могу отказаться, — сказал он. «Дело не в этом. Я не хочу, чтобы ты отказывался. Ты хочешь, чтобы я уехал?» «Я не хочу, чтобы ты уезжал, но в то же время я знаю, что ты должен ехать. Я этого ожидала». «Ты ожидала расстроенный Эрар в Бирме?» «Не Бирмы. Этого. Чего-то отличного от всего, что было раньше». Это замечательная мысль — использовать музыку для установления мира. Мне интересно, какие пьесы ты будешь играть там. Я еду, чтобы настроить инструмент. Я не пианист, я еду, потому что получил заказ. Нет, это совсем не то, что раньше. И не потому, что это так далеко. Я не понимаю. Другое что то совсем другое раньше в твоей работе этого не было причина нечто значительное а до сих пор ты не считала мою работу значительной я этого не говорила ты сказала достаточно я смотрю на тебя эдгар и мне иногда кажется что ты мой ребенок я горжусь тобой у тебя есть способности которых нету других ты умеешь «Слышать звуки, которых не слышат другие. Ты искусен в механике вещей. Ты делаешь музыку прекрасной. Этого достаточно». «Только теперь, кажется, нет». «Эдгар, пожалуйста, теперь ты сердишься». «Нет, я просто хочу понять, что у тебя на уме. Ты никогда раньше не говорила мне такого. Это просто очередной заказ. Я остаюсь механиком». Давай не будем нахваливать за живопись Тернера, человека, который делает для него кисти. Ты говоришь так, будто не уверен, стоит ли тебе ехать. Конечно, я не уверен. Только вот моя жена говорит мне, что я должен это сделать, чтобы что-то доказать. Ты знаешь, что я говорю совсем не об этом. Катерина, у меня бывали и другие странные заказы. Но это же совсем другое. Это единственный заказ, о котором ты не сказал мне. Солнце за окном наконец спряталось за коньки крыш, и в комнате внезапно стало сумрачно. Катерина. От тебя я этого не ожидал. А чего же ты ожидал? Не знаю. Я никогда раньше не был в таком положении. Ты ожидал, что я буду плакать, вот как сейчас, и умолять тебя никуда не уезжать, потому что именно так положено вести себя женщине, когда она теряет мужа. Ты ожидал, что мне будет страшно отпускать тебя, потому что некому будет здесь позаботиться обо мне. Ожидал, что я буду бояться тебя потерять. Катерина, все не так. Я не поэтому не говорил тебе. Ты думал, что я испугаюсь. Ты вырвал страницу из иллюстрированных лондонских новостей, потому что там была статья про Бирму. Наступила долгая тишина. Прости меня, — сказала она наконец. Ты же знаешь, для меня это слишком необычно. Я понимаю. Для меня тоже. Я думаю, Эдгар, ты должен поехать. Мне бы так хотелось поехать с тобой. Это ведь так замечательно увидеть мир. Ты привезешь мне кучу историй. Это всего лишь очередной заказ. Можешь говорить что угодно, но ты знаешь, что это не так. Отплытие только через месяц. У нас еще много времени. Нужно многое подготовить. Катерина, это так далеко. Я знаю. А дальше дни полетели быстро. Эдгар закончил работу у Фаррелов и отказался от нового заказа на настройку прекрасного стрейчера 1870 года со старинной венской механикой. Офицеры из военного министерства зачастили к ним в дом, доставляя все новые и новые документы, справки, графики, списки вещей, которые необходимо взять с собой в Бирму. Выплакавшись в первый день, Катерина, казалось, восприняла назначение мужа с неподдельным энтузиазмом. Эдгар был благодарен ей за это. Он думал, что она будет опечалена. Кроме того, он никогда не отличался особой организованностью. Катерина всегда посмеивалась над ним, говоря, что, похоже, поддерживать фортепианные струны в идеальном порядке можно только, если во всей остальной жизни царит полнейший хаос обычно военный курьер с очередной пачкой бумаг появлялся в отсутствии Эдгара. Катерина принимала бумаги, пролистывала и раскладывала на столе Эдгара в три стопки. Документы, которые надо заполнить и вернуть в министерство, общие исторические материалы и бумаги, содержащие специфическую информацию, касающуюся его миссии. А затем возвращался Эдгар, и спустя считанные минуты бумаги оказывались в полном беспорядке, как будто он не читал их, а рылся, пытаясь что-то отыскать. Катерина знала, что он ищет, хоть что-нибудь, касающееся фортепиано, но ничего подобного в бумагах не оказывалось, и через три или четыре дня она стала встречать его словами «Сегодня принесли еще бумаги, куча военной информации, про фортепиано ничего» которые повергали его в разочарование, но зато способствовали поддержанию порядка на столе. Эдгар обычно брал то, что лежало сверху, и устраивался в кресле. Через некоторое время Катерина находила мужа спящим с раскрытой папкой на коленях. Количество документации, которые они получали, по всей видимости, по настоянию доктора Кэрролла, поражало ее воображение, и она жадно проглатывала всю информацию, даже выписывая для себя отрывки из истории шанских племен, принадлежавшие перу самого доктора. Вначале Катерине представлялось, что это очень скучная тема, но, начав читать, она скоро ощутила всю прелесть повествования и прониклась доверием к человеку, которому, как она чувствовала, придется там присматривать за ее мужем вместо нее. Она посоветовала Эдгару почитать это, но тот отговорился, что займется бумагами позже. Надо же будет чем-то развлечься, когда он останется один. Обычно Катерина редко рассказывала мужу о том, что прочитала. Истории и портреты людей очаровывали ее. Она с детства любила рассказы о далеких странах. Но хотя порой она ловила себя на том, что грезит наяву, Она была рада, что самой ей не нужно никуда ехать. «Все это, — признавалась она подруге, — напоминает одну большую глупую игру для мальчишек, которые так и не стали взрослыми, вроде истории из журнала «Только для мальчиков» или дешевых ковбойских комиксов, которые завозят из Америки». «Однако же ты отпускаешь Эдгара», — заметила подруга. «Эдгар никогда не играл в эти игры» ответила Катерина. «Может быть, ему еще не поздно начать. И вообще, я никогда не видела его настолько воодушевленным, настолько увлеченным задачей. К нему будто вернулась молодость». Через несколько дней прибыла очередная партия корреспонденции, на этот раз от полковника Фитджеральда для передачи майору Кэрролу. Было похоже, что в пакетах ноты, и Эдгар уже начал распечатывать один, но Катерина остановила его. Бумаги были аккуратно упакованы в коричневую обертку, а он обязательно все их перепутает. К счастью, имена композиторов были надписаны, и Эдгар успокаивал себя тем, что в каких бы диких краях он не оказался, компанию ему составит, по крайней мере, лист. «Такой выбор», — говорил он, — вселяет уверенность в успехе его миссии. Отъезд был назначен на 26 ноября, ровно через месяц после того дня, когда Эдгар дал свое согласие. Приближение этой даты было чем-то сродни наступлению циклона, если не лихорадочными приготовлениями, которые предшествовали событию, то уж точно периодом затишья, который Катерина знала, должен был последовать за тем. Пока Эдгар проводил дни, заканчивая оставшиеся дела и разбираясь в мастерской, Катерина укладывала его чемоданы, подвергая рекомендации военных чинов пересмотру с точки зрения уникальных знаний, которыми могла обладать только жена настройщика Эраров. Таким образом, к списку, состоящему из таких предметов, как «непромокаемая», защищающая от укусов насекомых и неподверженная гниению одежда, костюм для официальных аудиенций и многочисленные пилюли и порошки, предназначенные для того, чтобы как можно лучше чувствовать себя в тропическом климате, она добавила мазь от трещин на пальцах и запасные очки, потому что Эдгар регулярно, как раз примерно каждые три месяца, садился на них. Она уложила и концертный фраг. «На тот случай, если тебя попросят сыграть», — объяснила она, но Эдгар поцеловал ее в лоб и выложил его. «Дорогая, ты мне льстишь, но я не пианист. Пожалуйста, не внушай мне подобных мыслей». Катерина все равно вернула фраг в чемодан. Она привыкла к подобным возражениям. С детства... Эдгар заметил, что обладает незаурядным слухом, но, как ни печально было это обнаружить, лишён способностей к композиции. Его отец-плотник был увлеченным музыкантом-любителем. Он коллекционировал и сам конструировал инструменты самой разной формы и звучания, рыская по базарам в поисках странных народных инструментов, завезенных с континента. Когда он понял, что его сын слишком застенчив, чтобы выступать перед гостями, он перенес свое усердие на сестру Эдгара, хрупкую девочку, которая потом вышла замуж за певца из группы Дойли Карт, теперь ставшего весьма популярным благодаря главным ролям в опереттах господ Гилберта и Салливана. Поэтому, пока его сестра часами просиживала за упражнениями, Эдгар проводил дни рядом с отцом, человеком, из облика которого он лучше всего помнил, большие руки. Слишком большие, говорил тот, для тонкой работы. Поэтому обязанностью Эдгара стало содержание в порядке постоянно растущей отцовской коллекции инструментов, большинство из которых, к вящему восторгу мальчика, считались неподлежащими починке. Позже молодым человеком, когда он встретил и полюбил катерину его так же восхищала ее игра и он сказал ей об этом когда делал предложение ты не должен просить меня выйти за тебя замуж только для того чтобы иметь под рукой кого то для проверки настроенных тобой инструментов сказала она молодой человек озарделся от прикосновения ее пальцев не беспокойся если хочешь можешь вообще никогда не играть Мне хватит музыки твоего голоса. Эдгар сам собрал свои инструменты. Поскольку военные так и не предоставили ему подробной информации о состоянии фортепиано, он нанес визит в магазин, где оно было куплено, и долго беседовал с хозяином об особенностях именно этого эрара, о том, насколько большим переделкам он подвергался, что осталось от оригинальных деталей. Из-за ограниченности места он мог взять с собой лишь инструменты и запасные детали, нужные для восстановления этого конкретного фортепиана. Но все равно инструменты заняли половину одного из его дорожных сундуков. За неделю до его отъезда Катерина устроила маленькое прощальное чаепитие. У них было немного друзей, большинство тоже настройщики мистер Виггерс, специализирующийся на броадвудах, мистер Дорженс, француз, чьей страстью были венские кабинетные инструменты, и мистер Поффи, который на самом деле не был настоящим фортепианным настройщиком, так как в основном чинил органы. — Это хорошо, — однажды объяснил Эдгар Катерине, — иметь какое-то разнообразие в друзьях. Конечно, это далеко не покрывало всего разнообразия людей, имеющих отношение к фортепиано. В одном только лондонском справочнике между фармацевтами и хирургами значились фортепиано-производители, фортепиано-производители механической части, фортепиано-внешняя отделка, а также мастера, занимающиеся сборкой молоточков, изготовлением деталей для них, отбеливанием слоновой кости и резкой по ней, производством клавиш, колков, шелковой внутренней обивки, тонкой отделкой, изготовители струн и, наконец, настройщики. Примечательным было отсутствие на вечеринке мистера Хастингса, также специалиста по эрарам, который не желал иметь дело с Эдгаром с того момента, как тот повесил на дверях объявление, сообщавшее «Уехал в Бирму заниматься настройкой по поручению Ее Величества. С мелкими заказами, которые не могут ждать моего возвращения, пожалуйста, обращайтесь к мистеру Клоду Хастингсу». Всех присутствующих чрезвычайно будоражила необычная миссия Эдгара, и они засиделись допоздна, пытаясь угадать, в чем же проблема с инструментом В какой-то момент утомленная дискуссией Катерина оставила мужчин одних и отправилась в постель, взяв с собой «Бирму» — чудесный этнографический труд, написанный журналистом, недавно получившим должность в Бирманской комиссии. Автор, некий мистер Скотт, выбрал в качестве псевдонима бирманское имя Шве-Ю, правдивейший, что для Катерины послужило очередным доказательством верности ее убеждения, что война — это всего лишь ребячьи игры. Тем не менее, это почему-то растревожило ее, и, засыпая, она напомнила себе обязательно сказать Эдгару, чтобы он не возвращался с подобным нелепым новым именем. Прошли и эти дни. Катерина ожидала лихорадочной вспышки последних приготовлений, но за три дня до назначенной даты отбытия они с Эдгаром, проснувшись утром, обнаружили, что им больше нечего готовить и собирать. Чемоданы были уложены, инструменты вычищены и упакованы, мастерская закрыта. Они пошли прогуляться к Темзе, сели на набережной и стали наблюдать за движением судов. «Какая-то поразительная ясность и чистота», — думал Эдгар, — «сегодня во всем, в небе, в прикосновении ее руки». До полного совершенства момента не хватало лишь музыки. С детства у него была привычка подбирать не только чувства к мелодии, но и мелодию к чувствам. Он рассказал об этом Катерине в письме, написанном вскоре после первого визита в ее дом, сравнив тогда свои эмоции с «Аллегро кон брио» из сонаты номер 50 «Ре-мажор гайдна Тогда она посмеялась над этим, гадая, серьезно ли он говорит, или это такая шутка, которую вполне способен понять лишь настройщик. Ее подруги решили, что это определенно шутка, хотя и несколько странная, екатерина обнаружила, что соглашается с ними, и это продолжалось до тех пор, пока она не купила партитуру сонаты и не сыграла ее. И тогда из свеженастроенного фортепиана полилась песнь захватывающего предвкушения, заставившая ее подумать о бабочках, только не тех, которые пробуждаются по весне, а о полупрозрачных мерцающих тенях, поселяющихся в груди у того, кто молод и влюблен. Пока они сидели вместе у реки, в голове Эдгара, как в оркестре, разыгрывающемся перед выступлением, начинали звучать, и тут же обрывались фрагменты мелодий, пока, наконец, одна из них не заглушила прочие, которые постепенно исчезли. Он начал напевать себе под нос. «Клементи, соната фа-диес минор», — сказала Катерина, и он кивнул. Однажды он рассказал ей, что ему представляется, что это произведение рассказывает о моряке, затерявшемся в океане. Его возлюбленная все ждет его на берегу. Он слышал в нотах плеск волн и крики чаек. Они сидели и слушали. «Он вернулся?» «В этой версии — да. Внизу, под набережной — Рабочие разгружали ящики с небольших речных судов. Чайки голосили в ожидании отбросов, окликали друг друга, описывая круги над водой. Эдгар и Катерина неторопливо шли вдоль берега. Когда, наконец, они повернули от реки, возвращаясь домой, Эдгар переплел свои пальцы с пальцами жены. «Из настройщиков получаются прекрасные мужья». — говорила она подругам по возвращении из свадебного путешествия. Настройщик умеет слушать, и его прикосновение нежнее, чем у пианиста. Только настройщик знает, что у пианино внутри. Молодые женщины хихикали, усматривая в этих словах неприличный намек. Теперь, восемнадцать лет спустя, она знала до мельчайших деталей, расположение и происхождение каждой мозоли на его руках. Однажды он разъяснил ей их смысл, как человек с татуировками разъясняет смысл изображений на своем теле. Вот это — с внутренней стороны большого пальца, от отвертки, царапины на запястье, от самого корпуса инструмента. Я часто кладу руки вот так, когда прослушиваю его. Мозоли на первом и третьем пальцах правой руки — от того, что ими я начинаю закручивать колки, прежде чем взяться за них плоскогубцами. Средним пальцем я не работаю, не знаю почему, привычка с юности. Сломанные ногти из-за струн — это признак спешки. Они идут к дому, разговаривая о разных несвязанных между собой вещах, вроде того, сколько пар чулок он положил, как часто он будет писать какие подарки он должен привезти, как не подцепить в тропиках какую-нибудь болезнь. Разговор течет неровно. Никто не предполагал, что прощание окажется отягощено подобными банальностями. «В книгах все бывает не так», — думает он, и в театре тоже, и испытывает жгучее желание заговорить о своей миссии, о долге, о любви. Они добираются до дома, Закрывают за собой дверь, а он так и не отпустил ее руки. Там, где не получается ничего сказать, на помощь приходят прикосновения. Три дня, два, и он не может спать. Самым ранним утром он выходит из дома пройтись. Еще темно, выбирается из теплого гнезда ароматной постели. Она ворочается в полусне. Эдгар, а он спи, любимая, и она засыпает, опять зарывшись в одеяло, мурлыча что-то уютное. Он спускает ноги с кровати навстречу холодному поцелую половиц и идет в другой конец комнаты, быстро одевается. Ботинки он несет в руках, чтобы не разбудить ее, и тихонько выскальзывает в дверь вниз по лестнице, покрытой волнами ковра. Снаружи холодно, и все темное, кроме кучи листьев, закрученный вихрем, который по ошибке залетел на Франклин-Мьюз, совершил кульбит и помчался обратно по узкой улочке. Звезд не видно. Он плотнее запахивает воротник пальто и глубже надвигает шляпу. Он следует тем же путем, которым улетел ветер. Он гуляет по пустым мощеным улицам, мимо выстроившихся в ряд домов с задернутыми занавесками, похожими на закрытые глаза спящих. Сбоку какое-то движение, наверное, бродячие коты, а может и люди. Темно, а на этих улицах пока не провели электричество, и он замечает лампы и свечи, прячущиеся в глубине домов. Он тоже прячется, глубже, в свое пальто, и идет, и ночь неуловимо превращается в рассвет. Два дня, потом один. Она присоединяется к нему, разгадав его раннее пробуждение, и они вдвоем гуляют среди пустоты регент-парка. Они практически одни. Они держатся за руки, и с ними по широким аллеям гуляет только ветер, Морща воду в лужах и шевеля мокрые листья ковром устлавшие газоны, все пытается тащить их за собой. Они останавливаются и садятся под крышей стеклянного павильона, наблюдают за редкими прохожими, не побоявшимися выйти в дождь, прячущимися под зонтами, которые хочет вырвать у них крепчающий ветер. Одинокий старик, супружеские пары, Детишки, в припрыжку поспевающие за мамашами, наверное, в засад. Мама, а что там будет? -ш -ш, веди себя хорошо. Там бенгальские тигры и бирманские питоны, они кушают непослушных детей. Они гуляют по сумрачным садам, где дождь смял последние цветы. Небо нависает низко, Листья желтеют. Она берет его за руку и ведет прочь от бесконечных проспектов по изумрудным газонам две хрупкие фигурки, пересекающие зеленую гладь. Он не спрашивает, куда они идут, просто слушает, как некрасиво чавкает грязь под подошвами ботинок. Небо нависает над ними, низкое и серое, солнца нет. Она приводит его к маленькой беседке. Там сухо, и он отводит мокрые волосы с ее лица. У нее холодный нос. Он будет это помнить. День превращается в ночь. И наступает 26 ноября 1886 года. К пристани принца Альберта подъезжает экипаж. Из него выходят двое в отутюженной военной форме и открывают дверцы перед мужчиной и женщиной средних лет. Они осторожно ступают на землю, словно это была их первая в жизни поездка в военном транспорте. Ступеньки у экипажа выше обычного, а рессоры толще, чтобы проще было ездить по неровной местности. Один из военных указывает на корабль, и мужчина смотрит на него, а потом оборачивается к женщине. Они стоят рядом, и он легонько целует ее. Потом он поворачивается и идет следом за военными к кораблю. Каждый из них несет по чемодану, а сам пассажир сумку поменьше. Отплытие происходит без шумихи и звона бутылок, разбивающихся о нос, Этот обычай в ходу при крещении нового судна, да у пьяниц, ночующих в доках и иногда выбирающихся свяжиться на ярмарочную площадь. Уже поднявшиеся на палубу пассажиры машут толпе провожающих, те машут им в ответ, начинает пыхтеть мотор. Когда они отправляются, над рекой сгущается туман как театральный занавес, он скрывает дома и пирс и тех, кто пришел проводить пароход. На середине реки туман еще гуще, он застилает причал и даже пассажиров друг от друга. Медленно, один за одним, пассажиры расходятся по каютам, и Эдгар остается в одиночестве. Влага оседает на стеклах очков и он снимает их, чтобы вытереть ожилет. Он пытается разглядеть что-нибудь в тумане, но берега, мимо которых они плывут, будто растворились бесследно. Туман съедает даже пароходную трубу у него за спиной, и ему кажется, что он плывет в пустоте. Он вытягивает руку и смотрит, как белые клочья обвиваются вокруг нее, оседая крохотными капельками. Белое. Как чистый лист бумаги. Как необработанная слоновая кость. В начале истории все еще белое.